Глава 15. Надо бы залезть в настройки птахи, подкрутить громкость, чтобы прекратила противно верещать. И так голова болит. Из-за уха вместо серёжки зацепляется зараза, а отогнать вялым движением руки не получилось. Пришлось хлопнуть с размаху подушкой соседней, выдернув её из-под головы принца Алекса. Блондинчик, вскочив, осмотрелся с ошалелым видом и получил по лицу подушкой. сцепляющаяся за наволочку, заполошно кричащей птахой. А меня-то за что? спросил директор, отбиваясь от повторно летящего снаряда, орущего нечеловеческим голосом. За то, ответила я. Может, у меня не было в планах ночевать в полуразрушенной спальне. Так названный жених, фыркнув, отправился в ванную. Я только возмущённо посмотрела ему в спину. Усыпил и притащил, где ему было удобнее меня положить, называется, и крепко усыпил. Птаха едва не охрипла, пока будила. За дверью спальни послышались голоса девушек. Ну, хотя бы в комнату тактично не зашли. Пришлось выйти самой, не выспавшейся и ужасно голодной. Мне под нос ткнули вешалкой с легким платьем. Отодвинув его в сторону одним пальцем, мрачно посмотрела на Амали. «Лучше бы мне бутерброд принесли, и кофе с манго. Девушки были одеты вроде одинаково, но не совсем. Отойдя подальше с вешалкой, внимательно посмотрела на изящное платье. Стиль Жозефина Bonaparte, стащенный у греческих гетер. Тонкий муслин разных цветов изящно облегал фигуру. Мой наряд был красным. Брюнетка Катерина была одета в платье белого цвета. Лаванда застенчиво одёргивала чёрную ткань, подчеркнувшую светлые волосы. Рыженька Джанет очень шёл изумрудно-зелёный цвет, а малив в противовес серебристым волосам шила платье из мерцающей голубой ткани. Миранда подняла бордовые волосы в высокую причёску, спустив вьющуюся прядь на плечо, обтянутой золотистой тканью. "Новые моды в Арморе", широко улыбаясь, провозгласила Миранда, демонстрируя лёгкий покрой. "Пока только в академии, конечно, но на имперском балу Можно будет легко отличить студента от остальных. На жительниц Армортара распространяется мода фаворитки императора. Ну и ладно. Выскользнув из сорочки принцессы и оглядываясь на закрытую дверь спальни, быстро переоделась. Конечно, не факт, что никто не подсматривал, с учётом, какое это популярное для посетителей место. В столовую мы шли бодрым шагом. Причесать меня успели по дороге. И за завтраком я больше налегала на кофе, чем на омлет, горелый и очень невкусный. Повару нужно срочно повысить квалификацию. Голову не поднимала, чтобы не видеть любимых коллег. Атом не затевает ли кто очередную гадость, пусть принц думает. Леди педагог Лилия раздался над моим плечом нежный голосок. Отпила кофе и поморщилась. А вот коллеги меня лицезреть очевидно желали. Леди педагог Сабина в частности Жаждала быть моей лучшей подружкой. Платье у неё уже было модным. Шела наспех из той же самой занавески, которую успела урвать в неравном бою на третьем этаже. Знакомый узорчик. А вот девчюли мои, пользуясь привилегиями, судя по всему, хорошенько потресли за вхоза Академии Армора. Вот он, ограбленный, ходит и злобно рыкает на каждого, кто осмеливается подойти за ключиком от склада. «Мы непременно должны вместе пойти на совещание», прощебетала леди-педагог Сабина и, наткнувшись на мой удивленный взгляд, пояснила. «Сегодня первый день недели, значит, директор выступит с новостями, пока студенты на первых парах без сопровождающих побудут, только с талисманами потока. Вы идете?» Пересчитала взглядом своих студенток, уткнувшихся в завтрак. Птаха, слетев с моей руки на стол, начала бдить за подопечными. можно подумать, у меня был выбор. Тяжело вздохнув, поднялась из-за стола. Детищели, значит, опять будут пыль учиться вытирать. Надо будет им подсказать, чтобы заканчивали поджигать аудиторию на каждом занятии. Вытрут пыль карликом вечно ошивающимся рядом. Пусть Годик немного отработает зарплату, а не просто поглазеет на красивых девушек. У меня был такой замечательный выходной, трещала леди-педагог Сабина, вытащив меня из-за стола. «Дорогу, а столопа не видите? Фаворитка принца идет с лучшей подругой!» Стайка студентов послушно отпрыгнула в сторону, а моя новая лучшая подруга, не останавливаясь ни на минуту, продолжила рассказывать. «Я ездила в столицу, это был чудесный день. Поела в кафетерии пирожных, которых в нашей дурацкой столовой никогда не подадут. Пообщалась с подружками, они уже вышли замуж и не будут работать, счастливецы. А как вы провели выходной?» Надо же, она даже сделала паузу, чтобы услышать ответ. А что я ей и скажу? Что мной едва не пообедали у мертве, и я мило пообщалась с русалками, которые ждут от меня какой-то ритуал. А, да, ещё папу директора видела в разобранном виде. Так, наверное, его только фаворитка видела. Кстати, почему всегда говорят о фаворитках императора? Где мать принца? Надеюсь, моя будущая свекровь не русалка. С каким-то странным предыханием папа Алекса говорил об этих хвостатах. А если так, то как, собственно говоря, получился сам Алекс? Задумавшись, я даже не заметила, как мы добрались до нужной аудитории и предстали перед директором с суровым видом, ожидающим преподавателей стоя на возвышении. Какой внушительный строгий блондинчик. И не скажешь, что утром отбивался от подушки, летящей прямо в лицо. Сабина, присев в изящном к Никсине перед начальством, поспешила занять свое место у окна, отпустив, наконец, мою руку. Я пошла за ней, все еще думая о русалках. Точнее, как их совместить с Алексом. Если император и впрямь нашалил наследника с русалкой, то должны же быть хоть какие-то признаки. Хвост, например, чешуйки. Странно, но директор все больше краснел, стоя за кафедрой. «Хочу напомнить!» Наконец рявкнул он: "Кое-кому, что одной из особенностей совещания по понедельникам является чтение секретов в мыслях как раз тот момент, когда две луны далеко друг от друга". Вдрогнули все и одновременно посмотрели в окно, где два небесных тела как раз лениво располагались в разные стороны. Первым поднялся шрамированный бородач в доспехах, по которому тайно вздыхала покойная Камила. А я чего? Виновата, сказал он, проведу я этот тренинг. Один раз только пропустил, с другом в таверне встретился. Что теперь даже выпить нельзя? Следом тихонько, но взгливо застонала Сабина, так что слышно было всем. Мой принц, вы нашли мои письма? Я готова признаться. И да, это я измазала помадой ваши портреты в холле. Я только повела бровью в её сторону. и наткнулась на вызывающий взгляд лучшей подружки. Ладно, запомним, кто возюкает губами по живописи. Это я, громко призналась полная преподавательница, которую я раньше не замечала. Это я наложила заклятие на столовую, и теперь там вся еда пригорает. Но вы все сами виноваты. Никто из вас не поддержал мою диету, никакой солидарности. Особенно вы, Ромаран. Когда чавкай лебеконом прямо мне в лицо. Ну и как вам хрустящий горелый бекон? Вкусно? Что это на колег нашло? Я задачано посмотрела на лёгкое свечение, прыгающее от преподавателя к преподавателю мягким мячиком. Коснувшись макушки, оно отскакивало, после чего человек начинал говорить то, в чём не признался бы в обычном состоянии. Мы последовательно выслушали про мелкие и крупные шалости преподавателей. Свечение не обошло стороной и меня. Я даже ворочаться не стала. Интересно, а меня на какие признания потянет? А у принца Алекса хвост, громко сказала я, с удовольствием наблюдая за вытянувшимися лицами коллег и директора. "Большой?" после паузы заинтересовалась Сабина. "Ни чешуйки не показал", вздохнул я. Преподаватели критически осмотрели директора. Видимо, местная сыворотка правды впервые выведала хоть что-то интересное про начальство. У меня нет хвоста, сухо проинформировал директор, поёжившись. А две Луны уже давно пропали, так что леди-педагог получает в искании за намеренную ложь. Не ожидала такого коварства. Наказание наложу лично, зловеще пообещал принц-директор, и теперь поёжилась уже я. Принц Алекс, осмотрев присутствующих, облокотился на высокий стол. Последние дни принесли много событий, официальным тоном заявил он. Мой кузен Даниэль освободился от давнего проклятия. Злоумышленник, наложивший на него порчу, уже кается у имперских стражей. Кажется, в этом помещении прошёл общий озноб. Удивлённое шипение пронеслось от одного конца аудитории к другой. К сожалению, леди Наида была его сообщницей, хмур сказал принц. Опять мне замену на поток поставят, тихонько вздохнула седая преподавательница, сидевшая как можно незаметнее, сжавшись у окна. Я и не удивлена. Вот смотрю на неё и прямо вижу, что её можно загрузить любой лишней работой, она и слова не скажет. "Леди-педагог Лилия, продолжил директор невозмутимо, за эти выходные подверглась похищению со стороны предательницы Кассандры". Седая снова тяжко вздохнула. Ещё один поток всочит. По аудитории пронёсся удивлённый гул. Да я и так поверила, что больше никого не нужно отправлять в гости к стражам. Не надо так демонстративно глаза закатывать и в обморок пытаться грохнуться. Причём бородач, пользуясь случаем, умудрился упасть лицом в декольте рядом сидящей преподавательницы. А где те конкрашт? Он же отвечает за безопасность преподавателей. Сначала украли леди-педагога Лилию потом примутся за красивых девушек. Вежливо поинтересовалась леди-педагог Сабина, тщательно промазывающая губы помадой из баночки. Кажется, сегодня портреты Алекса будут заляпаны сиреневой субстанцией. Декан Крашт и есть злоумышленник, помолчав, сказал директор. По аудитории пронёсся общий вздох изумления. А кто же будет делать расписание? Придерчего поинтересовалась пожилая леди-педагог Я не согласна вести одновременно три потока. Я так понимаю, начисление премии ещё долго ждать. Так и знал, что скоро у меня будет другой кабинет. Коллеги, принимаю поздравления. Даже мне стало как-то обидно за Разавата Лилоова. Да, как человек он был не очень приятный и предатель, вытащил меня из моего мира без спроса, покушения организовывал, но что-то хорошее в нём было, нельзя так. возмутился шрамированный препод, потрясая дюжим кулаком. Неужели тоже пожалел опального декана? Кабинет крашта должен перейти мне. А нет, показалось. Кабинет декана перейдёт декану, громко сказал директор. Есть желающие занять это место? Преподаватели притихли. Желающих на высокую должность как-то не находилось. Подозрительно и очень странно. С сего дня у нас в академии объединяются два женских потока. Куратор леди-педагог Жарев присутствует. Седовласая обречённа всхлипнула, но в принципе не удивилась. Должность психолога придётся сократить. У леди-педагога Лилии появилось слишком много дел. Громкий гул коллег заставил только пожать плечами. Могли бы потише завидовать. Конечно, очень много дел. У принца в спальне. прошепела моя заклятая подружка Сабина. "Ну, конечно, много", неожиданно добродушно сказала леди-педагог Жарев. "Мы всего лишь за троих вкалываем, а не официальная и, между прочим, фаворитка уже моду свою устанавливает и работу ей убавляют". В мою сторону оскалилась маленькая мордочка, окаемлённая седыми волосами. Вздрогнув, я отшатнулась. Так и знала, что крысы из подвала мутировали и послали наверх самую противную особь. «Леди-педагог Лилия!» невозмутимо позвал меня принц Алекс и протянул руку. Я с радостью подхватилась с места и встала поближе к директору. «Перед вами моя невеста и магу из технологического мира». Притихшие коллеги следили за мной остекленевшими глазами. Общий гипноз? Первой отмерла леди-педагог Сабина с досадой, отшвырнувшая баночку с помадой. Но я уверен, что леди-педагог Лилия Несмотря на занятость в должности декана, всегда будет рада провести консультацию для нуждающихся в помощи психолога. Щедро распорядился моими услугами директор. Мы обменялись прищуренным взглядом с коллегами и, думаю, друг друга поняли. Они не лезут ко мне со своими скучными историями, а я не ставлю их потоком лишней отработки на кладбище. Как психолог я, может, так себе, но как руководитель, почувствовала себя вполне в своей тарелке. Кстати, вроде как у декана кнопочка от материализатора имелась. Откуда он манго и депилятор вытаскивал? Надо бы осмотреть хозяйство. Мысленно я была уже далеко отсюда, дома. Первым делом подам документы на перевод с факультета психологов куда-нибудь. Разочаровалась я в профессии, а ведь ещё толком и не начинала работать. Надо будет с Тарелкиным прощальную вечеринку закатить. Нам есть что вспомнить. Совещание закончилось практически традиционно сообщением о пожаре, конечно, в аудитории третьего женского потока. Кто бы сомневался. До места событий мы с Алексом неслись со всей возможной скоростью, точнее, я старалась не падать, когда он схватил меня за руку и потащил к месту событий. Ну и зачем так торопиться? Что мы там не видели? Кашлищего гойдика, клубы дыма, Иллабанду, бесильно повисшую на руках у Даниеля, племянник императора, освобождённый от подселенца, был сам на себя не похож, точнее на Анифея, богровым глазом не зыркает, цинично девицу спасаемую не щупает. Лысый карлик в полуобмарке с пол спастеночки, поддерживаемой своей возмущённой матерью. Эти девчонки никогда не сдадут зачёт под дому Ветению. Предрекла леди-педагог с голубыми волосами: "А это первая ступень, без которой дальше вы обучению не подлежите". Сурово построив девчонок в одну колонну, которую замыкал Даниэль с лавандой на руках, повела их в сторону кабинета декана. Дорогу мне показывала птаха, бешено машущая крыльями передо мной. Кабинет декана был очень даже неплох и никаких дурацких единорогов на дверях. Отделка благородным деревом приятно поразила. Пожалуй, здесь я буду проводить больше времени, чем в крайне посещаемых комнатах принца. Студентки, столпившись на пороге, виновато опустили головы. Даже лаванда решила прийти в себя, но заранее всхлипывала, вцепившись в Даниеля. Тоты рад был бы уйти, но не мог. Пылюку они вытирать не научились, пробормотала я. Карликов лысых гоняют. Чуточку всего подожгли. Попробовала возмутиться о мале, но быстренько замолчала. Цукнутые птахи клювом в макушку. Талисман тоже решил не оставаться в стороне от воспитания девиц. Сев за огромный письменный стол, я задумчиво поперебирала бумаги, раскиданные по всей поверхности. Ну и свинь этот крашт. Прошлогодние газеты с сегодняшним расписанием отличное сочетание. Композицию на столе венчало потемневшее яблоко. Его брезгливо смахнула в мусорное ведро. Девчонки, вздыхая, ожидали, что я им скажу. А я зацепилась взглядом за строчку в одном из документов. Это что же? Моим студенткам расписание составили так, что вытирать им пылюку до конца их обучения в академии из интересного только отработка на кладбище была, и то по случаенности, когда нас убить хотели. А вот у остальных женских потоков руноведение, этикет, танцы, цветочная магия, магия древних жриц, магия защиты. Интересненько. Переبرматала я и посмотрела на маячившихся студенток. "Девчули, а третий женский поток вообще обучают магии или так, задания придумывают, чтобы под ногами не путались?" Даниэль подал голос. "Обучать третий женский поток? Зачем? Обычно они уже через месяц выходят замуж и уезжают в поместье мужа. Он возвращается заканчивать обучение. Радостно тратит денежки жены." подсказала я замолчавшему племяннику императора. Тот только пожал плечами. Девчонки переводили взгляд с меня на Даниэля. "Это же просто людинки", высокомерно заявил племянник императора. "Пусть радуются, что их вообще в Академию Армора приняли, и, возможно, благородные молодые аристократы с трудностями к ней зайдут до их ничтожных денег". "Лаванда", попросила я. "Встукни его по голове вон той книжкой". Студентка без лишних вопросов ткнула аристократика по голове тяжеленным томом, который лежал позади неё на небольшом столике. "Наговаривают на моих девчонок. Вон какие вышколенные да послушные". "За что?" удивился Даниэль, отпрыгивая подальше и окидывая Лаванду возмущённым взглядом. "А я почти решил оказать тебе честь и пригласить на брачный танец на балу у императора". Блондинка потупилась. но престижной не выглядела. Да это я так. Проверила, вдруг ещё какой противный подселенец внедрился. По привычке, пояснила я. Идти, Даниэль, не задерживаем. Злобно бурча что-то себе под нос, Даниэль вышел из кабинета. Дышать стало легче. Лаванда задумчиво посмотрела ему вслед. Придётся бессовестно пользоваться служебным положением, вздохнула я. Девчуле, вам сильно хочется ещё месяц в академии пылюку протирать? А потом то же самое делать в поместье подобного высокородного нищего идиота. Есть другие варианты. Студентки помялись. До того, как декан Крашт занял свою должность, неуверенно сказала Жаннет, просто людинок обучали в академии. Выпускницы работали телохранительницами, знахарками, некромантками, с дипломами очень ценились. Магами погоды, вздохнула Катерина. Моя бабка была очень уважаемой в нашем городе. Выпускницы Академии Армора, искусство вызова дождя, например, ценится в засушливое время, аристократов магов вечно не допросишься. А уж где неспокойные кладбища, чтобы успокоить всех поставших, деревня 3 года голодает. Некроманты очень дорого берут за свои услуги. Да боятся они работать, фыркнула лаванда. Видели парни перед тренингом на кладбище. Перед зомби стыдно, как трясутся. А парни, у которых происхождение не аристократическое, редко с сильной искрой рождаются. Вообще мы все с южной части Армортара, где старики ещё говорят по старокамынски. А на этом языке написано большинство заклинаний. Поэтому в нашей местности рождается больше детей с искрой магии, почти как у аристократов. А Марина морщила носик. Старкомынский, фу, я задумчиво постучала пером по столу и с отвращением посмотрела на изгрызенные перья. Средневековые какие-то, обычных ручек не могли из моего мира натаскать. Так у вас же магический мир. Пожало я плечами. Учили бы колдовать друг друга, по наследству передавать знания. Не у всех есть искра магии, сказала Миранта, сжигая на ладони маленький огонёк и любуясь им. Одарённый рождается нечасто, и только в академии способности можно раскрыть. Знание стоит на пересечении магических потоков. Мы только на второй день начали чувствовать, что можем творить заклинания. До этого только теории зубрили. По учебникам брата. Напомнила Лаванда, чуть улыбаясь. Чему радуются, непонятно. Мне надо уточнить, вздохнула я, отламывая от пера мелкий перье. Маги в вашем мире есть, но они редкость, а вы уникальное сочетание магических талантов и денег. Девчонки, переглянувшись, согласно кивнули головой. "Так какого беса?" рявкнула я, поднимаясь из кресла и отшвыривая перо. "Зачем вы таскаете за этими аристократиками, чтобы вручить им свои деньги?" Студентки прижались друг к другу, наблюдая, как я вышагиваю перед ними, раздражённо пиная длинную ткань платья. А что нам ещё делать? спросила Лаванда немного вызывающе. Исключение из Академии Армора позор для приличной девушки. А уж быть исключённой и незамужней вдвойне стыдно. Стыдно им. Я хоть и иномирянка, а мне за уровень образования Академии стыдно. Бездарный правление Крашта не удивило, но куда смотрел Алекс? А Алекс смотрел прямо на меня. Сначала даже приняла его за портрет. Настолько неподвижно директор стоял в дверном проёме. Птаха, сказал я талисману, глядя на принца. Проводи девушек в наше общежитие. Кажется, у директора ко мне есть разговор. Послушно встряпневшись, птаха повелительно кликкнув, полетела впереди студенток, поспешивших за ней. Проходя мимо директора, каждая сделала короткий реверанс. Я уже говорю, вышколенные и воспитанные Будто ни разу из карлика шар для боулинга не делали, видела я полет Гогика из-за аудитории. «Леди-педагог Лилия», — медленно сказал Алекс, делая шаг вперед, когда девушки вышли из кабинета. «Да», — дрогнувшим голосом ответила я, отходя подальше. «Взыскание никто не отменял», — сурово оповестил принц, медленно подходя ближе. Перед глазами пронеслись все романтические сцены, пересмотренные в кино. Неужели сейчас? Да, сейчас, судя по тому, что руки Алекса оказались на Талеи, будет взыскание. А судя по тому, как принт застыл на Казани переносилось, возможно, на неопределённый срок. Что там? шёпотом спросила я в его губы. И, в принципе, сама догадалась. Папа? Проследив за взглядом жениха, увидела вездесущего императора с отвлечённым видом облокатившегося на стол декана. не поняла. В империи уже все дела важные закончились, что он в академию каждый день таскается.